Она снова завыла, а казан внимательно прислушался, и снова ответом была мертвая тишина ночи. Не таковы обычаи волчьей стаи. Серая волчица была уверена, что ее слышали, и молчание приводило ее в недоумение. Вдруг они оба почувствовали, что стая, а, может быть, одинокий волк, голос которого они слыхали, находится совсем близко. Через несколько мгновений при свете луны казан различил движущуюся фигуру. За ней следовала другая, потом еще, и вот уже пять теней расположились полукругом ярдах в 70 от убитого лося. Вот они распластались на снегу и застыли в неподвижности. Серая волчица зарычала, Взглянув на нее, Казан увидел, что она отпрянула назад, угрожающе засверкав клыками и плотно прижав уши. Казан очень удивился. Почему она предупреждает его об опасности? Ведь перед ними волки, а не рысь. И почему волки не начинают пиршество? Казан медленно направился к ним, а серая волчица заскулила, прося его вернуться — но он не обратил на это внимания и продолжал, легко ступая, двигаться вперед, ощетинившись и высоко вскинув голову. В запахе незнакомцев казан почувствовал теперь что-то до странности знакомое. Он пошел вперед смелее и остановился лишь в двадцати ярдах, слегка завиляв хвостом. Один зверь выскочил и подошел к казану, остальные последовали его примеру. Через несколько мгновений казан был окружен пришельцами, которые обнюхивали его, а он, виляя хвостом, обнюхивал их. Это были не волки, это были собаки. Очевидно, в какой-нибудь одинокой хижине умер охотник, и собаки его ушли в лес. На всех были надеты ошейники. Еще оставались следы постромок. Шерсть у них на боках стерлась. За одним с о м еще волочилась трехфутовая веревка. Глаза у собак горели красным голодным огнем. Они измучились и отощали от голода. И казан вдруг повернулся и повел их к убитому лосю. Потом отошел, с гордым видом уселся рядом с серой волчицей и слушал, как щелкают челюсти. как жадные клыки раздирают мясо. Серая волчица теснее прижалась к казану и уткнула с ь м о р д о й ему в шею, а он быстро по собачьи лизнул ее, словно убеждая, что все в порядке и ей нечего опасаться. Наконец собаки насытились и подошли к серой волчице, чтобы обнюхать ее, как всегда делают собаки при знакомстве. Она распласталась на снегу, А казан стоял над ней, как грозный страж. Одна, огромная, свирепого вида собака, та, за которой волочилась веревка, обнюхивала серую волчицу, на какую-то долю секунды дольше, чем следовало. Казан предостерегающе зарычал. Собака отошла, но на мгновение тоже сверкнула клыками. Эта большая лайка была вожаком. А если бы на вожака так зарычал кто-нибудь из его с в о р ы й он немедленно вцепился бы в горло дерзкому собрату. Но в диком, свирепом казане он не видел и капли р ы б о л е п н о г о послушания ездовых собак. Перед ним был такой же хозяин, как и он сам. Казан, к тому же, стоял на страже серой волчицы. Еще мгновение, и он прыгнул бы, чтобы вступить за нее в бой. Но вожак угрюмо отвернулся, все еще продолжая рычать, и выместил злобу, укусив в бок одну из собак своей своры. Серая волчица, хотя и не могла видеть, все же поняла, что произошло. Скуляя и подталкивая казана носом, она робко пыталась увести его подальше от этого места — Но в ответ из горла казана донесся приглушенный, угрожающий рокот. Казан л ё г рядом с подругой, быстро лизнул ее в морду и взглянул на чужаков.